Далее в книге на страницах с 386 по 401 романсы об инфантах Ларом Дон Родриго де Ларом Ах, что за прекрасный рыцарь был Дон Родриго де Ларом, с отрядом в триста костильцев убил он пять тысяч мавров. Умре он в сражении этом отвагой, затмил бы грандов, ведь не были бы им убиты племянники семь инфантов, такого подарка маврам не сделал бы рыцарь храбрый. Но к свадьбе его вернёмся. С красавицей Доньей Ламброй венчались они в Бургосе. Пустились потом в Саласу, чтоб семь недель предаваться турнирам, питью и плясу. Прекрасно сыграли свадьбу, но было плохим похмелье, когда роковая ссора испортила всем веселье. Родриго и Донья Ламбра, такая чудная пара, приехали их поздравить Костилья и Навара но ждал семерых инфантов Дон Родриго де Ларам. Ах, вот они едут, едут. Сколько восторга, крика выходит к ним Донья Санче, родная сестра Родригом с приездом, с приездом дети, защита моя, опора. Инфанты целуют руку, поможет вам Бог, сеньорам. Она их целует в щёки. Я очень вам рада, шепчет. Но всё же тебя, Гонсало, нежнее люблю и крепче. Скорей на коней садитесь, езжайте на Контаранос и дома сидите. Верьте, что просьба моя не странность. Во время такого пира повсюду летают копья. Казереки на двор постоял, инфанты коней торопят. А там, в чьез дядиной свадьбы на славу их угостили, попили они, поели и шахматы попрочили. Но младший из них Гонсало требует плащ и лошадь, садится в седло, картинно и едет в толпу, на площадь. Он видит, как Дон Родриго копьем с размаху мечит и каждая попадает туда, куда рыцарь метит. Решил Гонсало пылки в таком отличиться деле, но слишком тяжёлые копья до башни не долетели красается донья Ламбра, его осмеяла первой и стала дразить, дразнить, дразнить Гонсало. Итак, говорит примерно: "Любите, дамы, любите, любите кого угодно, сделай достойный выбор, можно теперь свободно, чем семеро здешних, лучше один настоящий рыцарь". Обиделась Донья Санча, разгневаясь как тигрица, стыдилась Буденья Ламбра. Ты что, не в своём рассудке? Закорю тебя, инфанту, услышав такие шутки. Родить семирех сумела, так лучше сама молчи ты. Я думала, только свиньи бывают так плодовиты. Ах, как налетел Гонсало на тётку свою невежу. Молчи, а не то для срама всю все юбки тебе подрежу. Сперва до коленей самых, а после — намного выше. Тут вопли и плач невесты счастливый жених услышал. Кто смел нанести обиду? Сеньоре моей прекрасной, скорее назовите имя, и я отомщу ужасно. К сеньоре с таким положением относятся с уважением. Как инфанты Лара простились со своей матери и увидели дурные предзнаменования. Время. Там, где горы Альсамир и день окрасил в цвет индиго, семерых инфантов Лара ждёт коварный Дон Родриго. Заговорщики предательцы навей сестры, встречая гибрид юношам готовит яд притворства источаем. Прежде времени явился Дон Родриго к месту встречи, под горой остановился и такие держит речь: "Что-то в садниках не видно, где инфанты эти, где же за колюк опьём любого, кто в дороге их задержит". Останавливал инфантов их учитель старый Нунью, потому что знак зловещий он увидел на каноне и сказал своим питомцам принять этой жуткой, но безопасной инфанты отвечали дерзкой шуткой. Сыновей поцеловала донья Санча на рассвете: "Да хранит вас Бог в дороге, не задерживайтесь с детьми". Долго всадники скакали по равнине, по откосу, наконец они попали в дебри леса Каникосу. И когда в бару с основом пробиралось войско это, появилась в небе снова несчастливая примета. Над сухой верхушкой тонкой черный ястреб стал кружиться. Ястреб высмотрел орленка, чтобы кровью освежиться, и к неопытному войску обратился Нунью с речью. Сем засад готовят мавры. Едем гибли навстречу, заклиная вас, инфанты, заклиная духом Божьим, не ходите к переправе. Мы ещё вернуться можем. Вероломен, кровожаден, ястреб, дьявольская птица. Тот, кто берега достигнет, тот саланс не возвратится. Отвечал ему Гонсало: "Был обеспечен и спокоен самый плуг и самым младшим и самым лучшим воином. Веу учитель старый нюнь, нунью нас удерживать не вправе мы должны туда явиться и помчался переправим Смерть in front of Ларам У сталин инфанто Лара, причём шевельнуть не могут, и рухнули братья на землю свой жребий доверив богу. Но медлят виара с Гальви, воители Альмансора, никто исполнять не хочет кровавого уговора. Они проклинают громко коварного дона Родриго за то, что таких идальго погубит его интрига, племянников благородных инфантов из рода Лара. Нет, и их убивать не хочет ни Гальви, и ни Виара. Оружия сняв с инфантов, ведут их к шатрам походным, и мавры вина и хлеба синьорам дают голодным. Встревожился Дон Родриго, увидевши арестантов, и маврам велел: "Измей, не кубите скорей инфантов. Взбегут они, и не будет в костилье неразврата. Убью одного, погибну от гнева другого братом". Задумались о Мавро и Горис, но замолчали. А младший инфант Гонсало Костильсо сказал с печали: "Бесчестен ты, предатель, изменник, ты лицемерный, привёл христиан испанских сардов воевать неверные, а сам заставляешь Мавров обряд совершить кровавым и просишь подлецу русливы ещё поспешить с расправы, а от Бога не жди прощенья, злодея настигнет кары". Услышав такое, мавры сказали инфантам Лара, «Не хочется вашей смерти, но нас не простит Родриго, и в Кордову к Альмансору отсюда поскачет мигом. Там примет он веру нашу, достигнет высокой власти, и сразу на нас обоих обрушатся все напасти. Такой на любую мерзость пойдет с наслаждением явным». Иダルго, ище те лучшие спасения в бою неравном. Попробуйте защититься, живыми покинуть битву. Фланты оружия взяли, инфанты прошли молитву и души вручили Богу, и ринулись на врага, а мавры с дикарским криком помчались вперёд в атаку. Была беспощадная битва, живые живых рубили, и тысячу храбрых мавров инфанты в бою убили. Но этого было мало, и христиан не спасало искусство, с каким сражался младший инфант Гонсало. Отрок от смерти к жизни мечом прорубал дорогу. Но снова устали братья, причём шевельнуть не могут. Их кони давно убиты, мертва половина свиты, доспехи, щиты и копья искорошены и разбиты. В атате инфантов мавре и головы рубят с криком и смотрят на этот ужас довольны собой Родригом Последним, как самым младшим, ждал казни инфант Гонсало. Отчаился он, увидев, что братьев живых не стало, рванулся, отбросил стражу, убил кулаком с размаха того, кто головы братьев срубил без всякого страха. Мечом овладел Идальго, и дальго, и мавром, пришлось несладко. Покуда его схватили, угробил он два десятка. Убили его, удивляясь отваге такой и гневом. Довольный собой Родриго отправился в Буруэву, когда совершил искусство, уверенно в том, что прав чернейшее из предательств, подлейшее из расправ. О великом плаче Донна Гонсало Густьоса в Кордове. Знатно мавро-аликанцы в стенах Кордовы встречали, восемь штук голов Кастильских у него в мешке стучали. Аль-Мансор, властитель Мавров, сам торопится к солдату. Многих Мавров перебили, но и враг понес расплату. Вот помос сооружают для кровавого гостинца и выводят из темницы доню Густюса, Кастильца. И спросил властитель Мавров, лишь явился пленный рыцарь, — погляди, Гонсалу Густюс, узнаешь ли? те эти лица. Беречь мы у Альменара, и вернувшись из похода, принесли добычу эту знатного должно быть рода. Я скажу вам всё по правде, отвечал ему Гонсало: рыцарь Кросс отмыл субитых, и лица на нём не стало. Это нунью обучал он сыновей моих науки, а других не узновать бы. Не придумать, не придумать горше муки. Все они из рода Лара сыновья мои родны. И Гонсалов шепчет мертвым, словно все они живые. «О, храни вас, небо Нунья, сыновей моих, учитель! Вам я всех детей доверил. Где они теперь, скажите?» «О, простите, все я понял. До того, как вас убили, вы урок им преподали, умереть их научили». Тут он голову увидел сына старшего, Диего. «О, «О, добрее тебя, Диего, не встречал я человека у Фернандеса, у графа, знаменосцем был ты главным, мой любимец, мой наследник, умер ты в бою неравном». Омывает он слезами голову второго сына, узнает черты родные, узнает лицо Мартина. «Бог простит тебя, надеюсь, боль моя, мой сын любимый, несравненнейший наездник, шахматист непобедимый, замечательный оратор, собеседник остроумный». И на третьей головой он рыдает, как безумный. «Всех придворных Дон Суэром очаровывал легко ты, с королем вдвоем так часто возвращался ты с охотой». Но изменник Дон Родриго сети смертные расставил, восьмерых обрёк на гибель, а меня в плену оставил. Над своим четвёртым сыном наклоняется Гонсало, и узнав лицо Фернана, стонет глухо и устало: "Был ты крестником Фернана, графа лучшего на свете, бил ты вепря в одиночку и матёрого медведя, не дружил ты и не зноси никогда с людьми дурными" пятый он видит сына, пятый, он шепчет имя: сын мой милый, Руй Гонсалес, в самой лучшей рыцарь в мире, равных не было и нету ни в бою, ни на турнире. О, как предал Дон Родриго вашу душу молодая! Видит он шестого сына, чтонит, кудри рвёт седые. О не знал я, сын мой Густиос, изумительный солдата. Не могли тебя заставить лгать ни серебро, ни златом. Ты копьём владел на зависть и чертям, и человеку превратить любого мог ты в мертвеца или калеку. Взял он голову с помоста, и мороз прошел по коже. «О, любимец Донни и Санчи! На нее во всем похоже! Будет звать она Гонсалу, драгоценный, ненаглядный, самый статный из танцоров, самый в обществе галантный, никогда кутилой не был, денег не бросал на ветер. Чем дожить до этой встречи, лучше б я... Лучше бы я умер детям!» И толпа вокруг рыдала, горюя, видяв такое, и увел властелин мавров старика в свои покои. Боль пронзила альмансора и красавицу сестрицу, он послал для утешения к старцу пленному в темницу. Так прониклась мамританка милосердной этой ролью, так успешно Дон Гонсало справился с жестокой болью, что родился сын Мудара, мститель за инфантов Лара. Мудар отправляется мстить за отца и братьев. У прекрасной мавританки у сестрицы Альмансора сын родился от Гонсало, от кастильского сеньора. Но сеньор не видел сына, потому что в награждение был отпущен на свободу за неделю до рождения. Молодая пава Мавританка рада мачику модаре и фамилию Гонсалес по отцу младенцу дали. Альмансор к нему приставил двух опытенных кормилец, чтоб здоровым рос ребёнок, полумавр, полукастилец. Через десять лет Мударра стал отважен и бесстрашен, и, конечно, был недаром шлемом рыцарским украшен. Аль-Мансор к нему приставил двести рыцарей отборных, двести слуг вооруженных, каждой прихоти покорных. Самым смелым и красивым стал Мударра очень скорым. Был он, если не лучше, то не хуже Аль-Мансором». И однажды всё, как было, мать Мудару рассказала о погбенных иншантах и о том, как Дон Гонсало, разломав кольцо на части, где оставил половину, чтобы она напоминала об отце, родному сыну. Рассказала о Родриго, потерявшем стыд и совесть им удару, омрачила Это горестная повесть. Возвратился он к отряду и сказал он со слезами: "Об отце моём Гонсало вы друзья слыхали сами. И этот пленник богоотный перенёс лишений много, хоть ничем не согрешил он против совести и Бога". Что вы знаете, невиннее не бывало арестантом. Знает, как Дон Родриго Семирехс губил инфантов, отомстить тому хочу я, кто коварством и обманом столько зла и столько горя причиняет христианам. О, друзья мои, скажите, мне по совести, по чести, кто рискнёт со мной вместе головой и во имя мести? Вся дружинам Вся дружина, — закричали мавры хором, — за Мудару отвечает перед нашим Альмансором. Отправляется Мудара в королевские покои, к сердцу матери любимой прижимается щекою. К Альмансору он приходит и ему целуют руки, словно милости великой домогаются разлуки. Навестить отца родного рвется доблестное чадо. Айман сорвери кадушно дал Мударе два отряда слитке золота в дорогу и вручил питонца Богум. Мудара едет на поиски своего отца. Сын орлахи мавританки и отважного крестильца, чтоб найти отца родного, с матерью своей простился храбрый Мудара. Пол кольца берет в дорогу, а другая половина у отца, у паладина, он по ней узнает сына в храбром мударе. Пламя крови королевской в этой плоти мавританской, тело мавра, сочетает он с душою христианской храбры мудара. Тороплив и слишком пылок, смуглый всадник, лошадь в пене, но судьба, добра желая, усмиряет нетерпение в храбрым мударе. Всею душой к отцу стремится, больше медлить не согласен, телом в Кордове равнинный, сердцем в доблестном саласе, храбрый, мудрый. Позади река ра кочет с каждым часом, путь короче, цель моя достойна спешки. Во оправдание бормочет: храбрый, мудрый. Мудра убивают дона Родриго. Муда раскачет из кордола, вздымает пыль густая, он ищет Гонсала Густь-Йоса, отцом его почитая. Ведет он множество всадников, на каждом блещет кольчуга, одежда у них одноцветная и похожа все друг на друга. Вот в сало с вооруженной дружиной его прискакала, и он у сеньора знатного спросил о доне Гонсала. Услышал в ответ от воина, одетого благородно, «Я то, таком вы справляетесь, скажите, что вам угодно». Мудара молдил почтительно, «Я сын ваш, и вот примета, смотрите, вы моей матери кольцо оставили это». Был крепко сыну обрадован отец Дон Гонсала старый, ведь всех сыновей его предали, убили у Альменаром. Не больше недели минуло, Муда рассказал, «Поместье, отец, у вас превосходное, но мне ли сидеть на месте? Убитые братья предательские, рожден я для правой мести, отмстить коварному недругу». Не это ли дело чести? На быстрых конях отправились отец с воинственным сыном, мудари, верные рыцари, помчались за господином. В Кастильо, в Бургус прибыли, у замка спешились мигом, и в замке графа Фернандеса застали Дона Родриго. Мударо грозно приблизился к нему с такими словами. «Предатель вы и немедленно намерен я драться с вами». Из всех презренных презреннейший вы в страшных грехах повинны, в темнице, в городе Кордове, без всякой на то причины отца моего держали вы и с маврами сговорились. Всех братьев моих вы предали, хоть слуги им не годились. В неравном сражении с маврами достойно погибли братья. Обязан вас за предательство сегодня же покарать я» сказал Дон Родриго вкратче: "Я здесь ни при чём, поверьте. Инфантов я не обманывал и в них не повинен смерти". «Охвачен горем и яростью, мудара меч обнажает, идет с мечом на предателя, но граф того защищает, сказал, перемирие надобно, три дня пусть оно продлится, но нет, не по сердцу мстителю, чтоб жить продолжал убийца. Родриго остался в Бургасе за тем, что смерти боялся». И краткой вышел он за полночь, а в эти днём не решался к себе барбадилью двинулся, в наследственное имение пустился в обход. Предателю Мударов в сильном волнении приставил он соглядата к врагу, да свершится кара. Родриго явился засветло, но раньше пришёл Мудара сказал: "Бесчестный, погибнешь ты, нигде не найдёшь защиты". Ударил ему удара недуга, и тот свалился, убитый. Ударом, а с ним и всадники все триста вернулись в Салас, и Ламбра, сеньора знатная, в плену его оказалась. Живьем приказал он сжечь ее, за тем, что эта сеньора при жизни графа Кастильского во время тяжкого спора забыла о чувствах родственных, о тех, с кем связаны кровным. В убийстве семи племянников была и она виновна. Везде восхвалялись, славились мудары, храбрость и сила, И Донья Санча, хоть мачеха, как мать его полюбила. Казался он ей подобием, он также был смел и молод, того ее сына милого, что маврами был заколот, того Гонсала Гонсалеса, что был ее младшим сыном, Мудара крестился наново, сделался христианином. Рассказано здесь, как недругом воздал за братьев Мудара, и пусть Господня всеправая дурных покарает каром примечание к романсам об инфантах Лара Среди эпических сказаний испанского средневековья сказание об инфанте Хваре является, пожалуй, наиболее известным после сказания о Сигильде. С ним нас подробно знакомит первое всеобщая хроника. Ещё Милан указал на несомненную зависимость соответствующего рассказа в хронике от эпической поэмы. Вслед за ним Менендес Пираль со всей очевидностью установил наличие ещё одной эпической поэмы, пересказанной в хронике 1344 года с такой точностью, что стало возможным даже реконструировать целый ряд стихов. Эта вторая эпическая поэма является более поздней, около 1300 года согласно педалю, чем первая, около 974 года. И менее достоверны в части исторических реалий. Счёт легенды. В Бургосе происходит пышное торжество по случаю бракосочетания Доньи Ламбры де Буреба из семьи Кастильских графов с властелителем Вильвестра, Донном Родриго Веласкесом, Дон Руй или Рой Бласкес. Рыцари состязаются в метании копии. Внезапно, во время состязания, один из гостей падает мертвым. Ликование сменяется трауром. Убит племянник невесты Дон Альвар Санчес. Убийца Дон Гонсало Гонсалес, младший из семи инфантов Лара, сыновей сестры Руй Веласкеса Донье Санчи и знатного рыцаря Гонсало Густюса. Смерть Альвара Санчеса при подобных обстоятельствах Позорит донью Ламбро. Так это воспринимает и Дон Руй Веласкес, он гневно выговаривает племяннику и в ссоре даже ранит его. Кастильскому графу Горстея Фернандесу с большим трудом удаётся с помощью Гонсало Густиоса примирить враждующие стороны. Донни Ламбро удаляется в свой замок Барбадильо, и в знак примирения ее сопровождают семь инфантов Лара, или Салас, среди них Гонсало Гонсалес. По дороге в замок Донье Ламбра гневном посматривает на братьев, но те ничего не замечают. Прибыв в замок Донье Ламбра, подзывает пожаря и о чём-то долго с ним говорит. Внезапно Паш подходит к Гонсало Августису и бросает в него тыкву, наполненную кровью, что по тогдашним понятиям являлось смертельным оскорблением. Братья Гонсало устремляются за обидчиком, но тот успевает забиться под плащ Донье Ламбра. Ослеплённые яростью, они хватают пожа и тут же на месте предают смерти и покидают Барбадилью. Вдвойне оскорблённая смертью племянника и убийством пожа, прибегшего к её защите, Дони Ламбра проплакала 2 дня. Взывая к супругу о мести. Она умоляла его до тех пор, пока, наконец, Дон Родригон не молвил такие слова. «Слушайте, хорошо, что он сказал инфантам из Салласа, я отомщу. Я им подстроил ловушку и такую месть уготовил, что родившиеся и те, которые еще родятся, будут долго об этом рассказывать». Чтобы исполнить задуманное, Дон Родриго с притворным радушием принимает Гонсало Густьоса и его семерых сыновей. Когда отец и сыновья успокоились, решив, что мир восстановлен, Дон Родриго просит Гонсало Густьоса взять на себя деликатную миссию – лично отвести послание в Кордову к поверителю Мавров Альмансору. Пощённый глустё соглашается, не подозревая, что в послании, написанном по-арабски, Родриго просит умертвить посланца и обещает передать в руки мавров семерых инфантов. Альмансор, прочитав послание, решает не предавать смерти Гонсало, но заточить его в замок. Надзирать же за ним представляет свою сестру, которая влюбляется в узника. Между тем Руи Веласкес просит племянников помочь ему в набеге на мавританскую землю. Ничего не подозревающие инфанты выступают в поход. С ними их наставник Нуньо Салидо и 200 всадников. Поход начался при дурных предзнаменованиях. Нуньо просит вернуться, но инфанты не хотят внять его советом. На берегу реки Эбра они встречают руи Петра. Ибеласке в свойском встреча была холодной. Дядя заспорил с племянником э при наименовании. В споре один из рыцарей Дон Родриго ранит старого Нунью. Гонсало Гонсалес убивает табиччиком. Отряды двинулись в поход. На границе Виласки приказывает инфантам отправиться на разведку, но едва лишь ступили они на землю мавров, как были ими окружены. Преимущество Мавро в числе было столь великим, что несмотря на геройство наставника и семерых братьев, в конце концов гибнут. Их головы по приказу Руи де Ласкеса отдают Мавро Аликанте, который отвозит их в Кордову. Альмансор велит показать головы убитых шанови гостю, с суру, который, обезумев от горя, начал говорить с ними, словно те были живые, или согласно всеобщей хронике Альфонсо X, Он выказывал такое горе и так сильно рыдал над ними, что никто не мог такого выдержать, и все рыдали в голос. Тронутый горем Густюса, Аль-Мансор отпускает его на свободу. Прежде чем покинуть замок Аль-Мансора, Густюс разламывает свое кольцо на две половинки. Одну из них он отдает возлюбленной мавританке с просьбой передать ее ребенку, который должен у них родиться». Густиус возвращается в Кастилью в Великой Печали. Проходит много времени, как вдруг в Салас прибывают 200 мавританских всадников во главе с Мударой по арабским «Мститель». Мудара просит свидания с Густиусом. Густиус его принимает, и тот показывает ему половинку кольца. Отец узнает сына. Мудара говорит, что хочет отомстить убийце братьев. Густиус и Мудара отправляются в Бургус, и там во дворце... Граф Остильского встречает Руй Веласкеса. Удары наносит ему оскорбление, но граф требует трёхдневного перемирия. Руй Веласкес бежит в Барбадилью, мудары со своими людьми преграждают ему дорогу и страшным ударом меча повергают на землю. Донню Ламбромудара приказывает сжечь заживо. Как и предыдущие легенды, предание об инфрантах Лара имеет долгую литературную историю, начиная от первой эпической поэмы, пересказанной во всеобщей хронике Альфонса Мудрого, и кончая недавним временем. В анонимных романцах содержатся отдельные эпизоды легенды. Некоторые эпизоды обработали в своих романцах Сепульведа, Кавальером Сесарио и Сепульведа тимонеда. Диригенты вдохновлялись Дон Хуан Мануэль, Хуан де ла Куэра, Семь инфантов Лара, Лопе де Вега, э, Бастард Мудара и Семь инфантов Алара, э, концерт и Велес де Гевара, Семь инфантов Лара, Кубильё де Арагон, Герцк Аривас и многие другие. Во французский один эпизод встречи мудара с ненавистным врагом вдохновил Виктора Гюго на написание Мавританского романса. Воители Альмансора, Альмансор 1939-1002 годы, один из знарнейших мавританских вождей эпохи Реконкисты. Конец примечаний к романсам об инфантах Лара.